Глава 12. Волк в овечьей шкуре. После двух дней непрерывной езды чары Голкаруса спали, и лошадям впервые потребовался отдых. Как и задам всадников, с тех пор, как они выехали из Велеи, никто и словом не перемолвался, за что Эшер был всем очень благодарен. Сопровождали его Натаниэль, Элайт, Дариус Деваль и ещё шестеро серых плащей. Замечая мрачные взгляды, которые даваль то и дело бросал на Натаниэле, рейнджер усмехался про себя. Послать в таверну этого выскочку, лично приглашать Натаниэле, было первым его приказом и далеко не последним. Шторм остался позади, завис над Веллей. На север они поехали по Селкскому тракту. Эта дорога соединяла все королевство Ильяна, проходила через крупные города и вековечную чащу. Эшер пользовался ей редко, предпочитая одиночество диких мест и возможность путешествовать тайно. Лошади трусили на последнем издыхании. Серые плащи начали бросать на него вопросительные взгляды, но он не обращал внимания. — Нужно остановиться, — сказал Натаниэль, ехавший рядом с рейнджером в первом отряде. — Пусть лошади отдохнут. Мы как раз успеваем. Завтра окажемся в устье Унмара. — Остановимся, но позже. Они еще не совсем выдохались. Эшер потрепал Гектора по шее и обернулся. С лошадей и тело пена. Люди устало тряслись в седлах. Эллайт и вовсе уснул, уткнувшись в гриву своей гнедой кобылы. «Я все еще поверить не могу», — Натаниэль понизил голос, чтобы остальные не услышали. «Кажется, между ними возникло что-то вроде странной дружбы». «Они не останутся», — ответил Эшер. «Когда поймут, что люди не стали лучше за тысячу лет...» Вернуться в Айду. Вопрос только в том, скольких из них убьют Аракеши. — Что? А ты тогда зачем нужен? — Я не просто так больше десяти лет от них бегаю, Голфри. Отец не пошлет на эльфов-стариков вроде меня. Он пошлет лучших. — Может, у меня и получится предугадать их удары, но это не значит, что я успею увернуться. Эшер поерзал в седле и смирился с тем, что удобнее не станет. — Отец, то есть глава полночи? Натаниэлем снова овладело любопытство. Эшер посмеялся про себя. Этот серый вечный искал ответы, непонятно только зачем. По службе продвинуться хотел или просто нравилось все знать. Болтать, впрочем, не хотелось. Его учили жить среди лжи и тайн. В мире, где поощрялась лишь абсолютная верность полночи, только секреты Аракеши следовало защищать ценой жизни. «Зачем хранить их тайны?» — не отставал Натаниэль. Ты сам сказал, что больше ни один из них, ты им ничего не должен. А зачем разбалтывать? Ничего хорошего в этом месте нет. Да и что ты будешь делать со всеми этими знаниями? Приведи хоть всех серых плащей. В полночь их ждет только смерть. Выходит, если ты раскроешь нам их секреты, погибнут люди. И если не раскроешь, тоже погибнут, — задумчиво ответил Натаниэль. Его лошадь перешла на шаг, и он отстал, оставив Эшера обдумывать эту мысль. Они остановились лишь раз, наскоро перекусить, а после уж Эшер гнал их до самой ночи. Лагерь они разбили, не доезжая до Палиоса, самого северного Алборнского города. давали его люди отдыхали, привалившись к спящим лошадям, сытые, Элайт удалось добыть на ужин оленя. Эшер взял ее в лес и одолжил свой лук, научил выслеживать дичь. Деваль возмутился было, но Натаниэль отпустил оруженосца, хоть и, как подозревал Эшер, не без опаски. Элайт как-то сразу ему понравилась, а такое случалось очень редко. Она не видела в нем наемного убийцу или врага своего ордена, скорее, интересного человека, который полон загадок и повидал в жизни многое. Эшер вызвался караулить первым и был рад посидеть у костра в тишине, полируя рунный меч. В лунном свете клинок переливался сильвировым блеском, словно инкрустированный бриллиантами. Атаниэль сидел рядом, глядя в огонь, как завороженный. Остальные его товарищи не больно-то хотели с ним болтать, поэтому, — они, — Сэлайт, — сами собой притянулись к рейнджеру. Получается, они теперь друзья, что ли? Был в его жизни лишь один друг. «Да, отец — это лидер», — сказал Эшер, глядя в огонь. «Но, может быть, и мать. Это место добывается кровью. Нужно убить предыдущего отца или мать. А потом за то, чтобы управлять Аракешами, нужно заплатить цену. Ты занимаешь место, а орден забирает твое зрение». Натаниэль пораженно уставился на него. «Видишь ли, с того дня, как тебя принимают в ученики...» Алхимики Ордена начинают поить тебя эликсиром ночного зрения. По пузырьку в день до двадцати пяти лет. Так он навсегда входит в твое тело. Вот только эликсир этот изначально придумали эльфы для эльфов. На людей работает только в абсолютной темноте. Так вот почему Аракеши носят повязки. Но Таниэль бросил взгляд на красный лоскут. Даже лишенный зрения ты можешь видеть, слышать, ощущать все куда ярче, чем вообще можешь представить. К этому привыкаешь, начинаешь искать возможности развернуться как следует, убить еще кого-нибудь ради полночи. Отцы и матери живут во тьме до самой смерти. Если ты достаточно хорош, чтобы убить Аракеша, который видит и слышит, как эльф, готов к нападению каждое мгновение, значит, достаточно хорош для того, чтобы управлять орденом». Натаниэль оглянулся на храпящих товарищей. «И как победить такого врага?» «Ослепить? Оглушить?» — Эшер снял с пояса мешочек и передал Нотаниэлю. «К примеру, специя тала из карата. Поджигаешь и бросаешь. Хлопает так, что человека с чувствительным слухом может и вырубить. Ненадолго, конечно, но в таком деле иногда решает одно мгновение. Ты магией владеешь?» «Знаю пару заклинаний, но кристаллов у меня нет. Западный филион против их использования». Эшер знал, что новичок, используя магию без кристаллов, может случайно израсходовать всю свою энергию. С ним такого никогда не случалось, но видеть приходилось. В драке, однако, мешочек со специями быстрее всего было поджигать магией. «Заклинание огня знаешь?» «Вала!» — Натаниэль раскрыл ладонь. Без Диметриума у него получился только слабенький огонек, но серый устало зажмурился, будто на это ушли все его силы. «Ты так легко управляешь магией. Это еще один ваш секрет!» Эшер покрутил кольцо на пальце «Не совсем», — начал он умолк, прислушиваясь. Вдалеке застучали лошадиные копыта. Всадников 20 ехали по дороге на юг. Не сговариваясь, они с Натаниэлем и Элайт отошли от огня, чтобы глаза привыкли к темноте. Вот заскрипели тележные колеса. Остальные серые плащи зашевелились и подошли один за другим. Вскоре из-за деревьев показалась кавалькада рыцарей. Они охраняли величественную повозку, украшенную золотыми львиными головами, которые поблескивали в свете костра. Все рыцари были облачены в сияющие доспехи с накинутыми поверх расшитыми золотом плащами, которые свисали с лошадиных крупов. Эшер по привычке всмотрелся в лица. От кого ждать угрозы? «Правящий дом Теонов!» Дарью сдавали, отпустил меч. Королевские рыцари, проезжая мимо, равнодушно посмотрели на них. Для воинов Намдора серые плащи, очевидно, не представляли угрозы. Эшер заметил, как в окне показалась светловолосая женщина. Она чуть отвела бархатную занавеску, но мужская рука тут же задвинула занавеску обратно. «Лорд Меркарис», — Атаниэль проводил экипаж взглядом, полным любопытства. «Наверное, едет в Велю на празднество». «И компания у него получше нашей будет!» — рассмеялся один из серых плащей. Остальные захохотали в ответ. «Они развлекаться едут или на войну?» — Элайт кивнула в сторону удаляющихся рыцарей. Потомок Галлатиона растворился в ночи. Меркарис Тион, король Намдора, правил всем Аритом, северной частью Ильяна. Древний город возвели на каменистых уступах Венгоры. Эшер посещал столицу несколько раз, как Аракеш, но рейнджеру там нечего было делать. «Что за слухи?» — переспросил Элайт, услышав бормотание двух серых плащей. «Я слышал про убийство», — ответил один из них. «Его отец, мать и сестра умерли в море, только вот шторма никакого не было», — второй сплюнул на землю. «Я слышал, Меркарис, человек недобрый, а за закрытыми дверями так вообще жестокий», — добавил третий. «Бабкины сказки» это нель вернулся к огню. «Может, тогда старика спросим?» Первый серый плащ с окладистой черной бородой обернулся к Эшеру. «Ракеши вроде как должны все чужие секреты знать». «Хочешь, секрет твоей мамаши расскажу?» Эшер выразительно положил руку на прежку ремня. Бородач шагнул к нему с явным намерением разобраться, но Деваль вклинился между ними, уперся твердой рукой ему в грудь. Мгновение они, не мигая, смотрели друг другу в глаза, но вот бородач выдохнул и отошел. «Почему бы нам не отдохнуть как следует?» — предложил Деваль. Эшер вложил в ножный кинжал, который незаметно вытащил, скрыв руку полой плаща. «Выезжаем на рассвете!»